Что можно спрашивать у женщины, которая ищет твоей любви и защиты? Ничего. Что она может открыть тебе, кроме своего сердца? Ничего. И что ты можешь ждать в награду, если не предашь, не струсишь и победишь? То же самое. Ничего. По крайней мере, в моем миропонимании. п о п ы т а й с я я поднять эту тему с Ланой, она бы смеялась – и для нее все эти аспекты разнообразного ничего именовались одним словом — урок. И если я до сих пор этого не понял, не ее проблема, и даже уже не моя. Я проблемы решал, она от них избавлялась. А результат? Ночью был убит один из наших. Свидетелей нет. Тело нашли в старом водогоне на расстоянии трех километров в степь от нашего лагеря. Дежурные уверяют, что не спали. Тем не менее, и с ч е з н о в е н и е члена отряда никак объяснить не могут. Рядом с телом никаких следов, ни человека, ни животного. На самом убитом все цело. И одежда, и ценные вещи. Мобильный телефон, золотое кольцо, золотая цепь, кошелек, документы. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Приехавший казах участковый, подумав, объявил об акте суицида. Наш боец, как и все отобранные для этой операции, обладал устойчивой психикой. Что могло заставить его тайно покинуть лагерь, уйти на такое расстояние и лечь лицом вниз в водогон, где уровень воды едва достигает метра? А он лежал там, пока не захлебнулся. Настоятельно прошу обеспечить бригаду постоянной охраной. как милицейской, так и частной. С сегодняшнего дня дежурные получат газовое и нервно-паралитическое оружие. Требуется стандартный контейнер для вывоза тела. Мне хватило всего двух дней, чтобы ужаснуться, в каком нереальном вакууме лжи мы живем. Я аккуратно прозондировал всех своих знакомых, хоть как-то связанных с определенными кругами и владеющих информацией. Трое отмолчались. Четвертый неопределенно махнул рукой и посоветовал не маяться дурью. С другой стороны, он же перезвонил мне через пару часов спустя с чужого номера, предложив выпить кофе где-нибудь под вечер на набережной. Место было выбрано довольно людное, но тем не менее сам разговор происходил в свойственной люди его круга манере. «Ты хороший парень. Зря влез в это дело, но перевоспитывать тебя не буду». «Поздно. Засветился уже. Поэтому быстро и коротко. Спрашивай. Без названий, мест и имен. Там действительно гибли люди?» Спокойный кивок. «Это связано с раскопкой могил?» Кивок. «И некими тайными знаниями?» Полуулыбка. «Понятно, значит, никакой особой тайны в этом давно уже нет». «Ваш отдел как-то контролирует происходящее?» «Кивок». «Кто заинтересован в раскопках?» Та же полуулыбка, глаза подняты кверху. «Ваши могут их остановить?» Секундное размышление, кивок. «Но не сделают этого, пока не получат четкого приказа?» «Еще кивок». «Ты знаешь Лану?» Улыбка стала хищной, знает». «Ей грозит опасность?» — кивок. «А мне?» — неуверенное передергивание плечами. «Я могу, если что, на тебя надеяться». Четкое отрицательное мотание головы. «Ладно, я особо и не рассчитывал». «И еще кофе?» «Спасибо, мне пора. Жена заждалась». «Как твоя командировка в Сербию?» «Нормально. Обошлось без стрельбы». Я успел в Метохию ровно за неделю до отделения Косова. Но слава Богу. «Будет вечерок, звони. Пообщаемся на эту тему. За кофе заплатишь? Разумеется». Он пожал мне руку и ушел, быстро не оборачиваясь, словно ему было абсолютно все равно, что и как будет со мной дальше. Он всегда был такой, еще со времен нашей совместной службы на границе. И еще с тех времен я точно знал – что он так же молча прикроет мою спину, не дожидаясь просьбы и не ожидая благодарности. Хотя бы только поэтому я и не имел никакого права подставлять его, даже на уровне диалога. Уже дома списался с Ланой, но назначить встречу не получилось. Как сама? Хорошо. Пью кровь. Вкусно. Возрождаюсь к жизни. Как ты? Нормально. Увидимся. Может, завтра, после работы. Ок. Okay. Вот и все. С того памятного дня, как я поил ее собственной кровью, полоснув ладонь ножом, прошло очень много времени. Она все так же пила кровь, в среднем раз в месяц, при стрессах чаще. Это не вампиризм, нечто иное, связанное с гормональными изменениями в организме, после ее инициации как ведьмы. И были случаи задержек, поставок, сбоев, просрочек, но она никогда не просила меня повторить это снова. Я предлагал. Были случаи, когда я видел, что ей это надо, что ее бьет изнутри, и ей плохо. Но Лана жестко и холодно пресекала мою благотворительность. Мы уже обсуждали это. И еще раз почувствую твою кровь на языке, и ты не жилец. Меня уже потом ничто не остановит. Она умела выкарабкиваться сама. Мои стремления помочь и поддержать редко принимались. Казалось, ей трудно поверить, что хоть что-то в этом мире может быть дано тебе даром. Она привыкла платить сразу и ненавидела брать в долг. Любой подарок, любая услуга, вплоть до подачи руки в транспорте или пропуска в живой очереди, могли быть истолкованы ею как первый шаг к ограничению ее свободы. Свободы собственного выбора добра и зла. Неким обязательством расплатиться той же монетой. Иначе космическая гармония великого Абсолюта взыщет с нее этот долг иначе. Я приучал ее к доверию. Медленно-медленно. постоянно срываясь и начиная с начала, шаг за шагом, словно дикую, неприступную лань, заблудившуюся в горах многоэтажных глыб наших микрорайонов. Даже ее имя было созвучно этому образу — Лана. Лань. Я думал, это случайность, пока однажды не увидел старый герб донского казачьего войска — олень, п р о н з ё н н ы й стрелой. На некоторых рисунках вместо оленя была изображена лань. Оленю стрела вонзалась в спину или грудь, а л а н и в круглый живот. Так, словно хотели убить не только ее, но и возможного детеныша. Лана знала, что во мне казачья кровь, что я служил снайпером и, значит, умею стрелять. Знала и все равно оставалась рядом. Смерть оленя на гербе была символом охоты, победы человека над природой. Власти смерти над свободой и волей. Силы над красотой. Моей победой над ланой. Только сегодня поступили зодиакальные карты и расчеты города. Все, как и предполагали наши специалисты. Если до этого мы имели опыт работы в аномальных зонах, так называемых «местах силы», то здесь расположена совершенно другая ипостась сопротивления. Город поставлен по определенному сочетанию звезд, изначально равномерно распределяясь по обоим берегам Волги. Она делит его словно инь-янь при истечении в Каспий. Каспий – самое непонятное мистическое и малоизученное море в мире. Оно словно озеро, не имеет выхода в океаны и постоянно меняет свой уровень. Есть исторические данные о его наступлении и отступлении на десятки километров. Оно словно само выбирает свои границы каждые три столетия. Мы столкнулись с самостоятельно дышащей местностью. Теперь понятно, что так привлекало и звало сюда древних. Здесь они воссоединялись с Ланью, проматерью Сущего, и она принимала их в свое лоно. «Мы же пытаемся войти силой». «Привет. Прости, что опоздала». Лана слегка коснулась губами моей щеки. «Я жутко замерзла. Здесь подают, Глинтвейн?» «Сейчас прошу». Я усадил ее за стол и обнял, стараясь накрыть ее холодные пальцы одной своей ладонью. Ее заметно знобило. Знакомая официантка сочувственно округлила г л а з а И на мой вопрос о горячем вине к и в н у л а утвердительно. Даже если они и не варят его весной, то для нас сделают. Все-таки мы постоянные клиенты. Говорить ни о чем серьезном не хотелось, пока Лана не отпила два больших глотка Глинтвейна. Мы просто молчали. Я слушал ее руки. Они говорили об усталости, тоске, одиночестве, о чем-то неразделенном и проходящем. а не уверенным и полузабытым, а вечным и познаваемым, а потому невыносимо неприемлемым.